Глава 15. Адея. Снег, снег и снова снег. Нескончаемая белая пустошь. Она погребла под собой всё живое, растянулась на бесконечность вдаль. Туда, где красный рассвет окрасил ее в багровый цвет крови, смешанный с золотом, Восходящего солнца. Я не знала этой дороги. Но если правильно помню карту Соединенных Королевств мы идем обходной дорогой, которую летом так любят разбойники и всякая шваль типа лазутчиков с обеих сторон воров и беглых преступников. Нейтральная территория между Валасом и лосаром где в это время года от дозорных и солдат. Зимой она непроходимая для больших отрядов с военным снаряжением, того и безопасная для обоих государств. Я думала о том, что сказал мне Аран. «Нельзя в Находас. Я не могу снова очутиться в храме». От одной мысли о том, что придется опуститься на колени перед проклятым донатом, меня начинало трясти от презрения. Я знала, что сделают сотрёкшейся неады в храме. Ее ждет очищение кровью. А потом самый нижний уровень, где она будет значить не больше, чем обычная чернь. Но не это пугало меня. Если бы я верила в Илена, и желала вернуться, я бы прошла все уровни и отдала бы себя в руки астрелей. Проклятый Донат! Какие блага он пообещал Маагару за это вероломство! Верховный Астрель все еще тешит себя надеждой получить мое преданное и мои земли в свое распоряжение, впрочем, как и влияние на моего отца с моей же помощью. Хочет укрепить власть Астры над всем Соединенным Королевством. Не бывать этому. Лассар не будет принадлежать Донату никогда. Он может сколько угодно плести свои интриги, как паутину, но без моего участия. Я не дам себя использовать. Бросила взгляд на Маран. Она так же напугана, как и я. волосарскую язычницу не пустят в храм. И неважно, приняла она иную веру или нет, для Астры поклонница Гелы навечно останется неверной и нечистой. Моя верная Маран боялась, что нас разлучат с ней. Скорее всего, именно так и будет. Тогда ее ждет неопределенное будущее. Моё имущество отойдёт к храму, и всех моих рабов продадут, а деньги заберут в казну Астры. Я снова окинула взглядом сопровождающий меня отряд. Десять воинов и Дес-Аран на меня одну. Что ж, в моей жизни... Бывали переделки и похуже. Например, две дюжины голодных баордов. Только со связанными руками я вряд ли смогу выхватить не то что меч, а даже нож. Но я буду не я, если не попытаюсь. Посмотрела на каждого из воинов и встретилась взглядом с одним из них. Молодым парнишкой. Видимо, недавно заступил на службу. На лице... Едва выступил пушок, и глаза огромные, прозрачные, как небо. Нет, он не следил за мной, а именно разглядывал украдкой, с таким неприкрытым восхищением, на которое способен лишь юноша его возраста. Дес-Аран отдал приказ не смотреть и не разговаривать со мной еще на побережье. Он знал, что такое чары неады его предупредили. Я смертоносна для мужчин, смертоносна для всякого, кого решу соблазнить. Таково мое предназначение. Если мне удастся, то вот он способ бежать, заставить мальчишку приблизиться ко мне настолько, чтобы я могла просить его развязать мне руки или отобрать у него кинжал. И с этого момента я устрою здесь апокалипсис. Местного масштаба. Когда Маран в очередной раз посмотрела на меня, Я ей подмигнула. Она знала, что это означает. Слегка побледнела и судорожно сглотнула, Впиваясь в поводья. Отряд медленно двигался по ущелью, Ведущему к прямой дороге на Находас. Очень узкое место не позволяло приближаться друг к другу. Впереди Дес-Аран, который вел нас за собой. За ним еще несколько воинов. Посередине мы с Маран и сзади двое. Как только мы вышли из ущелья, я подождала, пока со мной поравняется Бертран. Тот самый юноша с большими глазами и ещё раз пошатнулась в седле. Он тут же схватил мою лошадь под узцы. «Воды!» — прошептала я, закатывая глаза и падая на него всем телом, сползая с седла и заставляя мальчишку подхватить меня за талию. Его глаза расширились, когда он встретился со мной взглядом. «Больно! Так больно! Они обращаются со мной, как с преступницей!» Мальчишка потянулся за флягой, все еще поддерживая меня одной рукой, медленно потянула перчатки с пальцев, продолжая удерживать его растерянный взгляд. Совсем еще ребенок. Жалко убивать, но и я пока умирать не собираюсь. Бертран, не прикасаться, голос Дес Арана прозвучал где-то совсем рядом, но я успела избавиться от перчатки. Этого оказалось достаточно, чтобы впиться парнишке в глаза, выжигая их и заставляя его заорать от дикой боли, а я все же схватила кинжал и вонзила его в бок коню. В ту же секунду, выдергивая меч из ножен Бертрана, раненый жеребец с оглушительным ржанием завалился на бок, утягивая истекающего кровью юношу за собой и заодно закрывая остальным выход из ущелья. Аран и другие солдаты бросились ко мне, обнажая мечи. Я была готова принять бой удерживаясь в седле, сжимая коленями бока своего коня и поднимая меч обеими руками. Слышала голос Арана, который приказывает не причинять мне вред, а у меня все расплывалось в смазанные пятна перед глазами, и в голове опять нарастал рёв. Может быть, я даже успела ранить кого-то из них. Несомненно, успела, потому что до меня доносились стоны и ругань. Казалось, весь мир начал кружиться подо мной и вокруг. От отчаянного понимания, насколько это не вовремя, я застонала, таки падая с седла и роняя меч. Я лежала в снегу, придавленная весом Дес Арана который выкручивал мне руки за спину, обжигаясь и бронясь, наматывая на них тряпку и связывая снова веревкой. «Что там?» — крикнул Аран своим, затягивая узел потуже. «Трое ранены! Один тяжело! Нужно ехать в Жанар!» Я усмехнулась и дернулась в руках командора. «Пока вы довезете меня до Находаса?» Я убью вас всех. Не убьете, моя Одесса. Больше с вами церемониться не будут. Меня снова мутило и утягивало в беспамятство. Я слышала, как вначале Аран не верил, что мне плохо. Не давал Маран приблизиться ко мне. Обрывочные фразы сквозь Марева. Что с ней? Подхватила хворь в волосе Отвечай, сука. С тобой вообще никто не будет возиться. Лично глотку перережу. Не знаю, Дес, не знаю. Нужно лекарю, велярию показать. Чем быстрее, тем лучше. Если живую в находас не довезете, повелитель наш шкуру с вас спустит. Довезем. До Жанара меньше часа пути. Останемся там на ночлег. Приведи в чувство свою десу да поживей. Маран протирала мое лицо водой. Била меня по щекам, пока я медленно не открыла глаза. «Держитесь, моя Десса, скоро в город приедем, вам поесть надо и отдохнуть». Дальше я продолжала путь в седле Арана. Он вез меня сам. Раненых оставили у ущелья. Решено было вернуться за ними после того, как найдут пристанище в ближайшей деревне. Дорнота начала постепенно отступать, и я, наконец-то, могла втянуть воздух полной грудью. Если попытаться еще раз, то все может получиться. Нас меньше на несколько человек. Я могу попробовать сбежать уже в городе. Собственное состояние меня не беспокоило. Больше суток не ела. Скорее всего, голова кружится от голода и от волнений. Хорошо знаешь местность Данай. Бывал в этих краях? Родился здесь и вырос моя Десса. Северянин я. Усмехнулась тому, что отвечает мне. Привычка. Не имеет права неучтиво с Вилярией своей обходиться. Северянин, говоришь? Значит, в вначале на службе у матери моей был? Верно. Дессу Анису охранял. А потом перевели к Маагару в разведку? Я не служу вашему брату Деса Адея. Я в верности отцу вашему присягнул после смерти Велиары, который был верен долгие годы. Меня послали с разведывательным отрядом на ваши поиски. Дес Магар отдал мне приказ, когда в Лурд прибыли. Ваш отец его письменно подтвердил. Значит, все же это правда. Донату удалось и отца убедить. Я могла в этом даже не сомневаться. От первый никогда бы не принял обещащенную дочь обратно в семью. Что ж, как Велиар, он всецело в своем праве. Но как отец, я закрыла глаза. Что будет с ранеными? Их заберут, как только мы доедем до Жанара. Я отдам приказ вернуться за солдатами. Бертран, Бертран мой племянник, моя Одесса. Он останется в городе. Служить больше не сможет. Голос Орна даже не дрогнул, а я смотрела впереди себя на сверкающий снег и на первых путников, едущих нам навстречу в старой телеге. Мне жаль. Возможно, лекарь сможет вернуть ему зрение. Он воин, и он знал, на что шел. Кроме того, он ослушался моего приказа не приближаться к вам. Я понимала, что теперь сбежать будет непросто. Дес Аран фанатик. Личная разведка Оды Первого. Это самые лучшие войны, и он будет тащить меня в находа с даже полумёртвым. Вы служили моей матери. Расскажите мне о ней. Какой она была? Или тоже боитесь со мной говорить? Он напрягся. Я чувствовала это спиной. Но чего ему бояться? Мои руки связаны. Сама я ослабла настолько, что даже не смогла взмахнуть мечом. Никуда я уже от него не денусь. Пока. И он, и я об этом знали. Дес-Аран не мог меня. Недооценивать. Мне вас нечего бояться. Не ее нет все-таки. В дочери мне годитесь. Тогда говорите, Десаран. Еще час пути. Расскажите мне о ней. Она была очень мягкой и хрупкой. Вы выше и крупнее ее. Издалека Деса Аниса да упокой Илин ее чистую душу казалась совсем девочкой, особенно рядом с вашим отцом. Она была очень доброй Велиарой, очень сердечной. Говорят, пока была жива наша Велиара, то были времена почти без казней и заговоров, времена приказов о помиловании и подаянии народу. Когда она умерла, весь лоссар погрузился в траур. Погребальные венки висели на дверях каждого дома. Жители пели песни уныния и молились о ее душе. А еще ненавидели меня за то, что унесла ее жизнь своим рождением. Но об этом Аран мне не сказал. Это я уже знала и сама. Велиара родила красноволосую шиану которая забрала ее кровь и плоть еще в утробе. Так говорили обо мне, когда я была маленькой. Не зря же отец запер меня в Тиане, подальше от людских глаз и от молвы. Она умерла сразу после моего рождения? Не сразу, чуть помешков, ответила Ран. Она прожила еще более суток и даже успела приложить вас к своей груди, дать вам имя и спеть первую колыбельную. Мать я видела только на портретах. Она была изображена именно такой, как рассказывал Данай. Но мне было все равно. Она могла быть и уродливой горбуньей. Я всё равно любила бы память о ней, как о чём-то светлом и святом. Мёртвые не имеют недостатков, они безгрешны для своих близких, уже потому что их никогда не будет рядом. Мы готовы простить им всё только поэтому. Мне было нечего прощать моей матери. Я сама молила ее о прощении. чего она умерла? ты слышал что говорили лекари ты ведь стоял под ее покоями она истекла кровью моя десса ни лекарь ни повитухи не смогли ее спасти такова была ее плата за ваше рождение она знала на что идет о чем ты как она могла знать об этом после рождения аниса Ей запретили иметь детей, и повелитель больше не входил в ее покои. Но случилась война, и покойная Велиария последовала к месту битвы, чтобы быть рядом с вашим отцом. Видит Иллен, она любила его, как одержимая. Оттуда она и привезла вас внутри своего тела. Он замолчал. А я вспомнила, как люди говорили о моих волосах. Говорили, что они окрасились в цвет крови, потому что от первой вырезал целое королевство гандов. Уничтожил даже младенцев. И гандовские шааны прокляли убийцу и род его. Конечно, это только слухи. Я не верила в проклятие всю оставшуюся дорогу до Жанара, мы молчали. Когда показались первые дома, солдаты оживились. Их ожидал ночлег и еда, а может быть и местные красавицы, готовые раскрыть объятия для разведчиков Ода первого за пару золотых монет. Я слышала, как они говорили об этом и смеялись, делясь друг с другом Масом. Когда-то точно так же и я со своими войнами останавливалась на постой в городах или деревнях. Мы делили еду на всех, смеялись у костра, и я краснела от их пьяных рассказов о женщинах. В горле запершила. Теперь они мертвы. Даже Галь. Мне было страшно думать о том, что сделал с ним Рейн после моего побега, и что сделали с теми лоссарами, которые остались в Аласе его войны. Мы въехали в Жанар через маленький рынок. Несмотря на холодное время года, здесь все же кипела жизнь, и слышались крики торгашей зазывал. Лоссар было не сравнить с Валасом, где каждая деревня скорее напоминала кладбище увешенная венками. Появился какой-то внутренний стыд, какое-то осознание неправильности происходящего, когда один народ раздавлен другим и влачит жалкое существование. Лассар грабил воллас. Но надолго ли хватит награбленного, скоро голод придет сюда. Он уже витает в воздухе шлейфом смерти и горя. До весны еще слишком далеко, а товары и продовольствие из Валласа уже не прибудут сюда никогда. Смотрите, кого везут в Нахадас. Смотрите, валласская шлюшка вернулась с позором домой. Шана проклятая вылезла из-под самого саанана. От неожиданности я вздрогнула и обернулась к тому, кто посмел это крикнуть. Какой-то грязный, пьяный мужик, шатаясь, встал у нас на пути и тыкал в меня пальцем. Рука Арана напряглась, и он сильнее сжал меня под ребрами, оглядываясь по сторонам на других жителей Жанара, которые собирались на рыночной площади. «Закрой свой поганый рот, псина, иначе я заставлю тебя сожрать твой язык на колени перед велиарией Лассара. еще чего не Вилярия она а волосская подстилка да подстилка вторили ему другие постепенно окружая нас кольцом думаете мы не знаем как она всех своих воинов казнила и ноги перед волосаром раздвинула тфу проклятая бесстыжая как смело вернуться. Забить камнями сучку, из-за нее нас всех Илен покарает, сожжет наши деревни, заморит голодом и холодом, и весна не настанет. И весна не настанет! вторили ему. Так писано в пятикнижье. С голоду помрем из-за нее, забить Шану! Первый камень полетел в коня, и тот дернулся, став на дыбы. Аран накрыл мою голову рукой. «Дайте проехать, личная охране Первого, Прочь с дороги Чернь!» Но его не слышали. Толпа окружила отряд. Они швыряли в нас камни и комья снега, Размахивали вилами и кольями. Я даже не заметила, откуда они все набежали. «Отдать шану людям!» «Как во все времена!» «Казнить шлюху по обычаям Лассара!» Аран держался за меч, нервно оглядываясь по сторонам. «Прорывайтесь силой! Разворачивайтесь назад! Уходим отсюда!» Но нам не давали отступить. Едва лишь солдаты выхватили мечи, люди с воплями бросились на отряд. Шанская сука решила сбежать от правосудия, укрыть свой грех в храме!» Пройти по нашим трупам Сананское отродье хочет пробраться в святые места под видом кающейся грешницы вместе со своими приспешниками. Санами, схватить ее, убить Санов. Саны, демоны, их голоса отдавались внутри меня эхом. Троились, пульсировали в висках, бились в груди вместе с сердцем. Все то же самое. Я слышала в Валасе, слово в слово. Но там были враги. Там были те, кто имели все права меня ненавидеть. А это мой народ. Это свои. Я начала дрожать от ярости и отчаяния, и Аран это чувствовал. Он пытался развернуть коня, окружённый своими воинами, и давящий на нас толпой безумцев, осоловевших от пива с Дамасом и жаждущих крови, подначиваемых пьяным фанатиком. Это было похоже на безумие. Солдат стаскивали с коней и швыряли в толпу. Их кололи и резали свои же. Ран пятился назад, размахивая мечом, сносил голову с плеч и рубил озверевших простолюдинов. Но их было слишком много. Или это у меня двоилось в глазах от слез. Если бы нас было больше. Сейчас те четверо, которых я ранила возле ущелья, могли бы спасти положение. Я тихо застонала, кусая губы. Вскоре, одичавшей толпе, Удалось стянуть нас с коня, и Аран вместе с другим воином зажали меня между собой. «Освободи мне руки, Данай, я тоже могу защищаться!» Быстрый взгляд в глаза и рванул веревку на моих руках, сунул мне кинжал. «Между нами держитесь, если вырвемся, уйдем в мертвый район за мельницей, туда за нами не сунутся, я здесь все места знаю». Но мы не могли вырваться. Нас давили со всех сторон, хотя и боялись подступиться к двум лучшим воинам Ода Первого со знаками отличия на латах. Я оглядывалась по сторонам в поисках Маран, но не находила ее в толпе. Я видела только налитые кровью глаза, в которых читала свой приговор. Мужчины, женщины, дети — все они что-то кричали, размахивали руками, сжатыми в кулаки — Кому-то удалось схватить меня за одежду, за волосы. Я яростно сжимала тянущиеся ко мне руки и слышала вопли боли и проклятия. Люди забыли, что я не ада. Они называли меня Саананским отродьем, которое сожжет их деревню и пустит кровь их младенцам. — Нам не выбраться, — простонал Аран и вдруг сильно сжал мою руку за запястье. «Уходите сами. Мы с Лаваном задержим их сколько сможем, а вы бегите к мельнице, вон там между домами. Голову накройте и бегите. За городом, в Жанарии, кормилица моя живет. Герта. Запомните, Герта. Отдадите ей это, она вам поможет». Сунул мне какой-то сверток в ладонь и в ту же секунду дернулся с хрипом. Кто-то бросил ему в лицо камень. Саанан вас раздери, твари, всем кишки выпущу, только шаг сделайте. А вы, — застонала я, — обернулся ко мне злой, окровавленный, и я лицо Галя вспомнила. Когда баорды на нас наступали, тот же взгляд, та же свирепая решимость в глазах. А я слово вашей матери дал, что охранять вас буду до последнего вздоха. Бегите, моя Десса. «Да прибудет с вами Иллин! Молитесь за наши души!» Они расчищали мне дорогу к отступлению, двигаясь в сторону домов, разрубая на части каждого, кто попадался под руки. Пока Аран не закричал мне, что пора, и я не бросилась прочь, накидывая на голову капюшон. Не оборачиваясь, чувствуя, как злые слезы бегут по щекам. «Вот и встретили меня лассары, мой народ!» за которой я воевала и готова была умереть, хотел разорвать меня на части. Я слышала, как воет толпа, слышала крики Арана и, стиснув зубы, бежала между домами к мельнице, запрещая думать о том, как сильно стреляет о висках и как все расплывается перед глазами уже в который раз за эти дни. Мне казалось, что за мной гонится И я останавливалась, тяжело дыша. Пусть догонят и сдохнут, как паршивые псы. Но нет, мне всего лишь казалось. Или удалось уйти от погони. Позади меня никого не было. И впереди тоже. Пустынная улица. Заколоченные окна. Вспомнила, что на, се... Вспомнила, что на севере... Разбушевалась чума несколько десятилетий назад. Видимо, это мертвая часть города, о которой говорил Аран. Сюда никто не сунется, из боязни заразиться. Теперь я видела полуразвалившуюся мельницу и шла к ней из последних сил, несколько раз останавливаясь, чтобы опорожнить и так пустой желудок. Всё же это не усталость. Наверное, я и правда подхватила какую-то болезнь. Меня это не испугало. Стало все равно. Пускай. Возможно, тогда же лучше. Сдохнуть где-нибудь подальше от всех, чтобы не слышать проклятия со всех сторон, чтобы не сдаться на милость Астреля. Вечно привязана к нему будешь. Добровольно и не будет вам покоя обоим ни на небе, ни на земле, и вместе не быть никогда. Выть от боли станешь проклятая и никем не прощенная, даже им. Илин отвернется от тебя, и гнев его будет страшен, он покарает тебя, согласно отречься не ада. Голос Сивар раздавался в голове гадким шипением, дернув на себя полузгнившую дверь, я забилась между мешками с мукой и зарыдала. Наверное, в эту минуту я оплакивала не себя. Нет, себя мне не было жаль. Да и что значит жалость к себе для женщины, которая провела столько лет на войне и в седле? Я вдруг поняла что все было напрасно. вся моя жизнь, мои стремления, мой фанатизм были пустыми и никому не нужными. Нет никакой конечной цели, нет великой идеи, в которой убеждал меня отец. Всё до боли банально и прозаично. Те, кто сильнее, просто отбирали все у более слабых, жили, И жрали за их счет, Пользовались их женщинами, Продавали их детей. Не было никакой борьбы за справедливость. Я проливала кровь за этих зверей, Которые сейчас драли на части Своих же солдат во имя Илена, И с его же именем мы убивали ради них Волосаров, Гандов, Островитян. Разжала пальцы и посмотрела — но небольшой камень, который дал мне аран, обычный гранит, испещренный трещинами и покрашенный в синий цвет. Местами краска облезла и потерлась. Кажется, Данай не расставался с ним до этого момента. Преданный воин, которого забили камнями те, ради кого он столько лет рисковал своей жизнью. Дверь мельницы заскрипела, и я схватилась за кинжал, а когда увидела Маран, бросилась к ней в объятия. «Живая! Живая!» — шептала я и гладила ее по голове, прижимая к себе и снова чувствуя эту предательскую слабость во всем теле. «Живая! Я сбежала почти сразу, меня не заметили, а потом шла за вами, пока не потеряла из вида. Они мертвы, моя Десса, их облили Дамасом и сожгли». Мне жаль, мне так жаль. Мы долго смотрели друг другу в глаза, и я почему-то вспомнила слова Рейна, сказанные Фао Дес Ангро. Спасение иногда приходит в виде чудовищных деяний, а наказание зачастую маскируется за протянутой рукой помощи. Я считала Дес Арана своим врагом и конвоиром, а он спас мне жизнь. А кто теперь спасет жизнь тем воинам, что остались у ущелья и тоже из-за меня? Аран сказал, что в деревне под Жадаром живет его кормилица Герта. Сказал, что она нас спрячет. Нужно переждать, пока в городе все утихнет. Сейчас опасно куда-то идти. «Останетесь здесь. Я постараюсь раздобыть еды и воды». «Как? У нас нет золота. У нас ничего нет». «У вас нет, а у маран есть». Она сунула руку за пазуху и потрясла мешочком с монетами, заставив меня улыбнуться сквозь слезы. «Я, кажется, отучила тебя от воровства». Это не воровство, а способ выживания. Этому вы меня тоже учили. С мельницы мы с ней перебрались в один из домов. Маран сказала, что со времен эпидемии прошло достаточно времени. Зараза уже выветрилась, да еще и на таком морозе, когда все живое в лед превращается. Хворь черная, жару и засуху любит. Мне было все равно. Последнее, о чем я думала, так это о чуме, которая пронеслась по нашим землям почти тридцать лет назад, еще до моего появления на свет. Я до безумия устала, и как только легла на узкую кровать в одной из запылившихся и покрытых паутиной комнат, тут же уснула. Маран вернулась к вечеру. Я всегда удивлялась ее способности адаптироваться в любых условиях. Она, как хамелеон, мгновенно подстраивалась под ситуацию. Не знаю, что бы я делала без нее, без этой невероятной преданности, без самоотверженности и готовности умереть за меня в любую секунду. Она принесла толстую меховую накидку и мешок с провизией. Рассказывала о том, что в городе все утихомирилось, как дозор приехал. Зачинщиков беспорядков вздернули на площади. Возможно, дозорные меня ищут, но не в городе, а, скорее всего, за его пределами. Если пару дней переждать, то можно спокойно через город пройти. Она мне краски для волос раздобыла у местной знахарки. С утра купит на рынке чан и вещи чистые, поможет мне вымыться и переодеться. Когда она развернула свертки с едой, я тут же уловила запах мяса, и меня свернуло пополам в жестоких спазмах, от которых потемнело перед глазами. Маран бросилась ко мне, поддерживая, пока закончится приступ, Потом воды дала попить и в кресло усадила, предварительно стряхнув с него пыль рукой. Я закрыла глаза, пытаясь отдышаться и справиться с головокружением. Меня трясло от холода и недомогания. Хотелось есть, и в тот же момент я боялась, что меня опять будет мутить. Грязь тут невыносимая. Нам бы пару дней... Перетерпеть и уйдем отсюда. Негоже велярии в таких условиях жить. Маран принялась разводить огонь, Глядя на то, как я дрожу. Вы так еще простудитесь, А вам нельзя болеть. Никак нельзя, моя Десса. Вам только этого и не хватало. Нам бы до весны продержаться, Укрыться где-то, пока время не настанет. Может, Герта, та и правда поможет. Вы сил набираетесь, чтоб уйти отсюда. Вдруг дозорные искать и здесь надумают. Тогда нам с вами не скрыться. Она набросила мне на плечи меховую накидку, а я подняла на нее затуманенный взгляд, чувствуя, как приятно растекается по телу тепло от очага и от толстого меха. Для чего не настанет время? Маран опустилась передо мной на колени, и руки мои накрыла полой накидки, растирая через нее и согревая. Для родов, моя Десса, не хворь это, а беременность. Первые месяцы всегда так тяжко, а потом легче будет. Я знаю, у меня шесть братьев и сестер было. Последние роды я сама у матери принимала. Сейчас бульона вам сварю и чаю с травами сделаю. Все хорошо будет. Теперь сам гела о вас позаботится. Волосарского вилярия скоро на свет родите.